Вам доподлинно, Алексей Петрович, известно, что я всей душой болею о принце Иоанне. Заботы советуют, снисхождение. Но то одни лишь слова. Не слепая, сама вижу. Что делать? Да вот задача. Будь Павел девочкой, можно было бы подумать хоть бы и о соединении этих двух отраслей, о браке. Брак возможен, осуществим. Ты только отечеству, его покоя жертвующего, того захоти, как возможно. И не такие из могилы-то на свет божий к помрачению гонителей обращались. Меньше месяца назад и я проживал сермяжным, посконным колодником в курной хрятенке. Ну, а теперь, свинь милостивиша, я, Возблагодарив тебя, Еще померяемся с врагами-то. Что, глядишь, Мол, рехнулся старый. Ну-ка, перемужество, Да благословясь всенародно, И оттенчайся с бывшим российским императором С Иоанном Третьим Антоновичем Кто? Я? Да, богоподобная ты Ты мудрая, не похожая на других Возможно ли? Шутите, граф Благослови только Господь Годов сумладерцы не знают Елизавету за Петра II слияния ради ведь сватылишь. А ему было всего 13 годов. Да и что же? Вам государыня, 33, принцу Иоанну 22 исполнилось. На 10 лет разница. Согласитесь, не велика. Сольются две близких, кровных линий. Павел останется наследником. А на случай, Господь волит во всем, Наготове будет и другой, любезный народу отпрыск. Лошади неслись, спутники молчали. Так вот, что созрело в тайнике твоей смелой, Непроницаемой, как морская бездна души. Я угадала. В тишине ссылки ты обдумывал все это и готовил. Уж лишь искористен, Чтоб воскресить только Усилить этим новым, смелым до дерзости прожектом прежнее свое влияние, прежний фавор. Что ж, посмотрим, хорошо ли, что я затеяла. Чаще леса поредела. Передовой факельщик замедлил ход и остановился.